тайна а наконец он очнулся открыл глаза и услышав радостный возглас жены слабо улыбнулся он лежал в постели прямо перед ним стояла его жена подле нее дети а в ногах в кресле сидел его друг доктор очнулся жив взволнованно проговорила жена и опустилась у его изголовья на колени нежно рукою касаясь его лба. Дети потянулись к нему. Доктор пересел на край постели, взял его бессильно лежащую руку и, считая пульс, говорил ему, жене и детям, ворчливым голосом. — Жив очнулся. Завтра здоров будет, но теперь ему необходимо спокойствие. Лежи, пожалуйста, смирно. Не говори. Пульс еще совсем слабый. — Дети поцелуйте тихонько и марш. Пора и спать. Ишь, одиннадцатый час. А вы, барыня моя, вот что, сварите нам яйцо, жидко жидкое вылейте в стакан, влейте ложку, столовую ложку, мадеры и давайте сюда. А потом тоже спать. Двое суток. А? Он-то дрых себе, а вы... Жена счастливо улыбнулась, отчего бледное лицо ее словно озарилось и встала «Ну, дети, целуйте папу и спать!» Сын и дочь осторожно, любезно поцеловали отца, который повернул к ним лицо. Жена поцеловала его в лоб, и они вышли. Он хотел заговорить, но доктор опять остановил его. «Ни слова. Завтра тебе полный доклад, а теперь покой и молчание». Выпьешь эту смесь и старайся заснуть. Завтра лежи до обеда, потом можешь подняться. Вечером я приду. Теперь до свидания. Он опустил его руку, на одеяло встал, дружески кивнул ему и вышел. Он остался один и утомленно закрыл глаза. Что с ним было? В уме проносились обрывки каких-то воспоминаний. Клочки нелепых сынов. Ты не спишь? Услышал он шепот, открыл глаза и увидел жену. Она стояла со стаканом в руке. «Вот, пей», — сказала она. «Постой, я напою тебя». «Не надо, слабо», — проговорил он. «Я сам». И, сделав усилие, он приподнялся и освободил правую руку из-под одеяла. «Что это?» Он разжал руку и с омерзением отбросил зажатый в руке лоскут грязной тряпки. «Что это?» Жена, нагнувшись, тронула ногой лоскут и с возмущением сказала. «Что за гадость? Это верно луша, убирая постель? Ну, упей Он слабой рукой взял стакан и жадно выпил содержимое. Потом обессиленный откинулся на подушке. Жена убрала стакан. Села на край постели, склонилась к нему и тихо заговорила. «Ах, как ты напугал нас всех!» Третьего дня ты заснул после обеда и спал до сих пор. Мы из кабинета перенесли тебя сюда. Сначала я подумала, что ты... Нет, нет, это так ужасно. Пришел Иван Петрович и успокоил меня. Как было страшно. Ты лежал совсем, совсем неподвижный. Я прислушивалась и все-таки не слышала твоего дыхания. Нет, так работать нельзя. Ты сойдешь с ума или умрешь. «Не хочу, не хочу, не хочу!» Она прижалась к его плечу и заплакала. Вино вернуло ему силы. Он смог обнять ее голову и гладил ее волосы, но ее слезы еще и не волновали его. Все настойчивее и настойчивее, у него появлялось желание схватить обрывки вихрем крутившихся в его голове воспоминаний, связать их в целое и восстановить какую-то картину. Что-то омерзительное и грязное. Что? Жена плакала на его плече, потом вдруг заснула, истомлённая волнением и бессонницей. В комнате стало мертвенно тихо. Только слышалось ровное дыхание спящей да отрыпливые тиканье бронзовых часов, что стояли на комоде. Свет лампы, прикрытой тёмным абажуром, ярко освещал пол, сиденья стульев и дивана. А выше все было погружено в полутьму. Он продолжал напряженно вспоминать. Рука, обнимающая голову жены, затекла. Он приподнялся, чтобы освободить ее, и вдруг взгляд его упал на пол, посреди которого серым комком лежала выброшенная им тряпка. Мысли опять закружились в его голове. Нет, эту тряпку оставила не Луша. Эту тряпку... «Нет, он вспомнит, он все вспомнит!» Жена проснулась, полусонная перешла к дивану, упала на него и тотчас опять заснула. Он лежал, и голова его уже пылала от мучительного напряжения. Потом перед его глазами стал расстилаться туман, мысли, словно клочки дыма в воздухе, редели, бледнели и исчезали одна за другую. Мелькнула пьяная, растерзанная женщина, Послышался чей-то сиплый смех, все смешалось, и он заснул крепким сном, выздоравливающего человека, уже без всяких видений. Ровное дыхание его слилось с тиканьем часов и дыханием жены. Рабочая лампы ярко освещала письменный стол, оставляя кабинет в полутьме. Он и доктор сидели на диване, подле них стоял столик с бутылкой модер и стаканами. Доктор говорил: Это было похоже на летаргический сон. Пульс почти не нащупывался. И потом двое суток с половиной. Это уже не сон. Вообще жизнь твоя безобразна. Нельзя, друг мой, безнаказанно работать восемнадцать часов в сутки, лишая себя всякого развлечения и даже сносного отдыха. В рай с сапогами все равно не влезешь. А в тот ларчик, где не встать, не сесть, сделайте милость. — И что это за ходячий, вернее, сидячий добродетель? — Безобразие это, неестественно. Ходи в театр, играй, черт возьми, в карты, волочись. — Ведь не аскет же ты. — Жена женой. Доктор допил вино и наполнил стакан снова. — Я не считаю себя ни негодным, ни безнравственным. Работаю, слава богу. Две больницы на руках, да пациенты, но ни в чем себе не отказываю. «Меня ничто не привлекает», — ответил он. «Моя работа, жена и дети, а потом...» Он приостановился и сказал, понижая голос. «Никому другому, но тебе, как доктору и другу, я скажу. Я давно хотел сказать. Ты не смеешь столько. Будь серьезен». Доктор почувствовал в его словах затаенную боль и, отставив стакан, молча кивнул головой «Есть афоризмы заговорил он тихо что король, видящий себя каждую ночь во сне сапожником, и сапожник, видящий себя королем, равняются в своих долях. Со мной вроде этого. Давно уже я вижу почти всегда одни и те же омерзительные сны. Он даже вздрогнул. Я вижу себя каким-то пьяным, забулдыгой, хулиганом, в скверных кабаках, грязных притонах, женщинами пьяными, распутными, оборванными, грязными. Я с ними, и мне хорошо. Когда я просыпаюсь и вспоминаю отрывки этих снов, мне страшно подойти к детям. Кажется, я скверню их. И это всегда, всегда. "Сыны", усмехнувшись, сказал доктор. "Вот твой аскетизм и сказывается. Смиряй себя молитвой и постом. Скверно только что такие отвратительные женщины". "Вот ты и смеешься, это моё страдание. Слушай, Эти сны так реальны, что я узнаю потом все места. Однажды я шел по лиговке и вдруг увидел вышедшую из трактира пьяную девку. Она была растрепана в красном платке с папиросой в посиневших губах. Я взглянул на нее и чуть не сошел с ума. Я обнимал ее ночью во сне. Да-да, я пришел на работу сам не свой. «Тьфу», — сказал брезгливый доктор, — «но это объяснимо». Ты ходишь там каждый день, видел ее, может, десять, может, двадцать раз. И в твоих снах она могла фигурировать, ясно? Не спорю, поганый сон. Он придвинулся к доктору и заговорил совсем тихо. Доктор взглянул на его побледневшее лицо и нахмурился. Он говорил, а теперь вот, я почти все вспомнил. Я был в каком-то вертепе, был хулиганом, котом. Со мной была сквернейшая женщина. да Пили, вышли на улицу. Она заманила в глубину грязного двора какого-то господина. Я набросился на него. Грязный двор, полуразрушенное здание, куча ломаного кирпича. Я загнал его на эту кучу и отнял у него деньги. Потом опять вертеп. Я с какой-то женщиной бил ее, она меня, и задрожал, и замолк. Доктор почувствовал себя неловко. Какие отвратительные сны. Погано. Оно во сне и не такой иной раз приведется. Я не знаю, чего ты смущаешься. Понятно, такой сон не расскажешь, особенно в дамском обществе. А если это не сны? Доктор даже отшатнулся. Что? Ты хочешь сказать, что ты? Нет. Я прихожу в содрогание при одном воспоминании о них, но они так реальны. Сны поражают реальностью. И еще, теперь я нашел в постели у себя тряпку. Он вынул платок и вытер лицо. Грязную тряпку и выбросил ее, а потом почувствовал запах. Это лоскут ее рубашки. В драке. Он остался у меня. Доктор выпил вино и стукнул по столу стаканом. «Ну, это уж чушь. Ты лежал все время пластом, и от тебя не отходили ни на шаг. Он такой же пакостный, как и все твои сны». — А лоскут? — Вероятно, тряпку для пыли забыла прислуга, убирая комнату. Вот она и попала тебе под руку. — Это, — говорит, — и жена. — Не то ваша фифишка занесла. Она всякую дрань таскает. У Коли в постели кость нашли. Вино было допито. Доктор посмотрел на часы и встал. Два часа. Пора и по домам. Вот что, дорогой заговорил доктор кладя руку на плечо друга это все переутомление сны эти надо отдохнуть и полечиться сходи к рыбалкину вместе съездим а пока отдохни завтра еще посиди дома позаняться если уж есть зуд такой и немного можешь я зайду на неделе до свидания они поцеловались Доктор прошел в переднюю и, натягивая пальто, одновременно всовывая ноги в калоши, говорил. «Главное отдохнуть и развлечься. От снов беды нет. Кабак, тюрьма, виселица. Лишь бы не на его Он оделся, взял зонтик, дружески простился и вышел, затворив за собой дверь. Французский замок щелкнул. Он вернулся в кабинет, зажег свечку и погасил лампу. Взял книгу и с зажженной свечки прошел в спальню. Жена крепко спала, поджав под щеку сложенные руки. Он осторожно прошел в детскую и поцеловал детей, потом вернулся в спальню, раздел, селег и долго читал. Наконец, загасил огонь и, думая о работе, которую надо исполнить завтрашний день, тихо заснул. Работы за время его короткой болезни накопилось. Она вся срочная и протекает через его руки ровным потоком, но если сделать перерыв, она задерживается, нагромождается и обращается в лавину, готовую раздавить своей массой. Не ждет никто, ни наборщики, ни машины, ни издатель, ни подписчики, и работа движется, как бесконечный ремень на маховом колесе машины. Ему это нравилось. Сознание, что все часы отданы работе, мерило его жизнью. Он сидел у себя за столом в кабинете и думал, что жизнь его полезна и ближним, и близким. Стол его теперь был завален рукописями, корректурными оттисками и сверстанными листами. В кухне сидел рассыльный из типографии. Он закончил часть работы и отпустил рассыльного. Потом напился вечернего чаю и опять пошел в кабинет. «Ты бы отдохнул. На сегодня довольно сказала жена. «Там отдохнем», — шутливо ответил он и прибавил. «Я уже совсем окреп, а работы вон сколько. Сброшу ее и отдохну». Дети простились с ним и пошли спать. Жена принесла ему обычный ужин и ушла тоже, сказав ему, «Не сиди долго». В квартире наступила тишина ночи. Та тишина, которую он так любил среди которой ему работалось всегда легко и свободно. Он отложил перо, откинулся к спинке кресла и задумался. Со стен на него смотрели лица его друзей и товарищей, и те, с которыми он начал свою работу, и те, которые благословили его, и те, которых он благословил. Сверху ласково и любовно глядело на него вдохновенное лицо дикенса в углу чернела дорогая гравюра распятого Христа. Он любил свой кабинет и свое в нем уединение. Все мятежное, скверное. Оставлял он за его порогом. Вдруг какие-то тени замелькали перед его глазами, послышались хриплые голоса. Что это? Он хотел приподняться, но стены его кабинета раздвинулись. Слякотная осенняя непогода охватила его сыростью. Его качнуло, и он словно куда-то поплыл. Руки его бессильно опустились, голова запрокинулась, он закрыл глаза. Назойливый осенний дождь сеял мельчайшую пылью. Липкая грязь тонким слоем покрывала панели и месивым лежала на мостовой. Резкий ветер, вырываясь из-за угла, срывал с мужчин шляпы, а женщинам обвивал юбки вокруг ног и мешал им идти. Яркий свет электрических фонарей не мог рассеять эту повисший над Знаменской площадью. Со всех сторон катились экипажи, извучивший фаэтон, щегольская коляска, громыхающие телеги, кареты из гостиниц, почтовые фургоны. От лошадей клубами подымался пар, сливаясь с сеющим дождем в туманную мглу. Копыта и резиновые шины колес во все стороны разбрасывали грязь. Пешеходы сталкивались, скользили по грязи, торопливо пробегали под лошадиными мордами. Хлюпанье грязи под лошадиными копытами, крики кучеров и извозчиков, резкие отрывистые звонки трамваев и рев, мчащегося мотора, сливались в оглушительный гул и рев. Петька-гвоздь перешел площадь, мелькнул мимо освещенного ларька и погрузился в серую мглу Лиговского бульвара, мимо которого шумным потоком проносилась жизнь площади. Ноги скользили по расплывающейся глинистой грязи бульвара, но петька в своих высоких с подборами сапогах ступал уверенно и твердо. И плотная фигура его, одетая в рыжую верблюжьей шерсти куртку, и наглое красивое лицо с курчавыми волосами, прикрытыми небрежно сдвинутой на затылок клиенчатой фуражкой, изобличали уверенность и твердость. На бульваре в этот момент было пусто и глухо, но дальше, пройдя Пушкинский переулок, и туда, до разъезжей, в серых сумерках, на редких скамейках, обрисовывались фигуры, и взад и вперед скользили тени мужчин и женщин. С правой стороны бульвара, за освещенными окнами трактира, слышался гром органа, а слева, из подвального этажа дешевой закусочной, неслось хриплое пение граммофона. Двери, трактиры и закусочные то и дело растворялись. И среди клубов пара, вырывающихся из них, показывалась фигура солдата, мастерового или растерзанной полупьяной женщины, которая тотчас скрывалась или за дверью, или в туманной мгле улицы. а Дальше тянулся глухой забор с узкой калиткой, над которой, скрипя петлями, качался большой фонарь с надписью красными буквами семейные бани. Время от времени калитка отворялась, и в нее проскальзывали фигуры мужчин и женщин. Иногда предательский качнувшийся фонарь освещала гимназическую фуражку, блестящий цилиндр, фуражку с кокардой, и рядом простоволосую женскую голову и рваный платок, накинутый на плечи. А дальше опять трактир, портерная, закусочная и в туманных сумерках на бульваре, вспыхивающие, как волчьи глаза, огоньки курящихся папирос, женщины с наглыми лицами, одетые в куртки, блузы, рваные пальто, женщины с отекшими лицами, хриплыми голосами, и между ними робко проходящий развратник или ищущий дешевой любви солдат, мастеровой мелкий лавочник. В темноте время от времени раздавались хриплый смех, резкий крик, хлесткая брань. Петька-гвоздь шел по бульвару, засунув руки в карманы. Как вдруг почувствовал, что его толкнули в плечо, и услышал оклик. — Ты, Петька, постой! Он остановился и улыбнулся. Подле него стояла феенька Вохтинская. На голове ее был байковый платок, одета она была в зеленую кофту поверх красной юбки. Слегка припухшая, синяком на щеке, лицо ее было еще красиво. «Постой — Постой! — повторила она, удерживая Петьку чего стоять за постой деньги платят идем угощу у меня два колеса болтаются бить тебя хотят держа петьку за руку сказала фенька понял с кто такие презрительно спросил петька все всему зачинщик и ванька слесарь а тут и мой васька да комар ишь это за что же забыл ах мерзавец ткнув его в плечо Оживляясь, сказала Фенька, с Машкой курносой пил, а ее хакалю ни копья не осталось. Ежели она угощала, ухмыльнулся Петька. А теперь ты плати. Опять комар за Катьку в обиде. Ты с ней ночью ночевал, а Васька прямо сказал мне, что меня зарежет, а мне плевать. Окончила она с презрением. И мне тоже. Идем, что ли? Беспечно сказал Петька. Мне что? Ответила Фенька. За тебя боюсь. Хоть ты подлец и бил меня тогда. Не путайся с Васькой. Он обнял ее и повел по бульвару. Она прижалась к нему. Теперь хоть зарежь меня, к нему не пойду, выкуси. А тогда ты мне всю рубашку порвал. Чинила, чинила. Не кусайся, а ну ладно. Иди пока что, я водки возьму. Она остановилась у дверей закусочной, а Петька подошел к сбитенщику и купил у него полбутылки. — Идем! — Ай, Петька, гвоздь! — вскрикнула курносая Машка, увидя входившего в закусочную Петьку. — Самолично, наши вам! Но Машка быстро отвернулась от него к своим собеседникам, видимо, проученная. — Садись тут, Фенька! — — Малый, поручай да поджарку сваргань, живо! — командовал он, опускаясь на стул и кидая на стул фуражку. — Ишь, командир какой! — проговорил сидящий с Машкой Рыжей маленький комар. «Оставь — Оставь! — окрикнул его Ваньк. — пущай чай душ утешит! Петька взглянул на них и усмехнулся. «Мразь — Мразь! — громко сказал он Феньке, которая вдруг побледнела и откинулась к спинке стула. — Что ты? — и он оглянулся. — Из другой комнаты вышел долговязый парень в пиджаке поверх фуфайки. Он шел прямо к феньке и встряхивал лохматой головой. — Пожалуйста-с, — произнес половой, с грохотом опуская на стол под нос с чайником и шипящую сковородку. В это время Васька подошел к столу вплотную и хрипло проговорил. — Я тебе что сказал, стерва? Опять клочки захотела? Иди прочь! и он протянул к Феньке волосатую руку. Петька резко отвел его руку и сказал, — Ее оставь, со мной говори. Я ей приказал с тобой не путаться, понял? Фенька, пей. Васька несколько мгновений стоял, таращив на него злые глаза, потом разразился. — Ты, мне, ее, Мазурик, сволочь! Да я тебя раскровяню всего. Я ей... — Попробуй! А то нет! — Слышь, он, как и Руслан, всех осилит! — отозвался от своего стола комар. — Как того чиновника? Тогда, на дворе! — А леща! — хрипло выкрикнул Ванька. — Свой есть! — усмехнулся Петька и опустил руку к сапогу. — Ну ты! — прошипел Васька, стукнув кулаком по столу. — Помни! — Иди! — сказал Петька. А может, выпить хочешь? — Я тебе выпью, мерзавец! — За твое здоровье! — Петька прокинул чашку в рот. Васька отошел к столу, где сидели Комар Ванька. Головы сблизились, и они начали шептаться. Петька принялся за еду. Граммофон хрипло стонал. — Вот мчится тройка удалая! Пенька нагнулась через стол и шептала. — Брось есть и убежим! Здесь ходить нельзя больше. Уйдем на остров или к Финляндке. Там и господа бывают. А тут убьют. Ей-богу. Брось есть. Оставь. Ешь сама лучше. Убьют. Ванька, деваська, ишь, какие черти!» — шептала она испуганно. — Шкуру берегут тоже, — усмехнулся Петька. — Ешь! Граммофон хрипел, двери хлопали, впуская и выпуская посетителей. В низких душных комнатах сизом туманом стоял крепкий табачный дым. Со всех сторон раздавались громкие голоса, смех, вскрики, ругательства и сливались с звоном посуды и шарка-немног. Петька загорячился от выпитой водки, съеденной поджарки и присутствия Феньки. Лицо его разгорелось, глаза замаслились, и, сжимая под столом колено Феньки, он говорил ей, «Идем спать, пора». — Куда пойдем-то? — вспыхнувшая спросила Фенька. — В баню. Нынче Матвей дежурит. Сам звал. — Убежишь? Как тогда? — Разве я убегал? — А то как же. Бил, бил, потом и нет. — Где ты пропадал? — А знает. Так. — Катька сказывает, ты у того чиновника-то тысячу взял. Петька усмехнулся. — Девять рублей да кошелек рваный. Вот и все. Ну, идем. — Ну, идем. Фенька опасливо оглянулась. Стол, за которым сидели Машка, Камар Ванька с Васькой, был занят другими. Она с облегчением вздохнула. — Ушли. — Небось, — ответил Петька, — стерегут. — Ты вот что, иди одна и прямо в баню, а я спустя. Иди, что ли? Фенька встала, завернула голову платком и двинулась к дверям. Петька расплатился, бросил на чай половому пятак и сказал. — Я через кухню а иди ответил половой и прибавил счастливо петьк прошел через угарную вонючую кухню и выбрался на грязный двор ветер рванул и бросил ему в лицо брызги холодного дождя он опустил руку за голленище попробовал свободно ли ходят в ножах шведский нож и тихо двинулся к воротам выйдя на улицу он зорко оглянулся и пошел через дорогу прямо к баням оно едва он вступил на бульвар как на него молча и грозно надвинулись все трое. Он тотчас остановился, и едва Васька поднял руку, нанес ему удар под подбородок. В то же мгновение хватил Ваньку в живот и метнулся в сторону. Но ему под ноги попался комар, и они оба упали в жидкую грязь. Комар, больно ударился рукою валявшийся на дороге кирпичи, вскочив на ноги, инстинктивно ухватил его. Васька с товарищем навалились на Петьку. «Бей его!» В ту же минуту Васька почувствовал, как в его плечо вонзился нож и быстро оскочил с криком «Режут!» «Он с ножом, мерзавец!» — раздался злобный крик комара. «Так наш тебе!» И он со всей силы ударил Петьку кирпичом по голове. Петька, словно на пружине, разом вскочил на ноги и бросился бежать но, сделав несколько шагов, заметнул руками и тяжело опустился на зим. Из кабинета раздался пронзительный вопль. Дети в испуге проснулись и заплакали. няни и Луша бросились в кабинет, растерянные остановились на пороге. Это закричала барыня. В одной сорочке она стояла подле мужа, тело которого бессильно свешивалось через ручку кресла. Она встряхивала его руку и бессмысленно кричала «Очнись, очнись, очнись!» «Дети за доктором!» — сказала няня, и Луша опрометью побежала на кухню. Возвращаясь с кладбища, доктор говорил своему собеседнику «Умер, несомненно надорвавшись. Но что для меня непостижимая тайна — это проломленный череп. До сих пор не могу понять». «Самоубийство невозможно, знаете, словно камнем или молотком. Убийство нелепо, хотя следствие ведется. Нечаянно?» Я осмотрел все углы стола, и, наконец, он умер в кресле. Совершенно непостижимая тайна. «Их много, доктор», — сказал ему собеседник. «Тайн этих. И в жизни их, пожалуй, больше, чем в смерти».